Рождение и гибель океанов Помню, как в нетопленной ленинградской школе послевоенной поры учительница приносила в наш серый класс празднично-нарядный глобус, где на голубом фоне океанов ярко выделялись знакомые желто-зеленые контуры материков. Как мечтали мы, тогдашние полуголодные мальчишки, побывать у мыса Горн, в Южной Америки, в густо-зеленой долине Амазонки, на песке пронзительно-желтой пустыни Сахара. Какими незыблемыми и нерушимыми казались эти огромные континенты, на поверхности которых шли войны, горели города, прерывались недолгие человеческие жизни. Так именно нас и учили в школе. Материки во все времена располагались на поверхности земли так же, как сейчас. Действительно, стабильное расположение огромных континентов представлялось совершенно очевидным, ведь земные породы столь тверды, а массы материков громадны, что, кажется, нет таких сил, которые могли бы сдвинуть их с места. Именно так и думали геологи в начале XX века, Никому даже в голову не приходило усомниться в этой очевидной аксиоме, тем более что господствовавшая в то время конструкционная теория объясняла образование гор остыванием Земли и сокращением ее радиуса. Но ведь не менее очевидным казалось ученым древности, что Земля стоит на трех слонах или китах, а в Великобритании до недавнего времени существовало общество плоской Земли. Собирались ученые-джентльмены и делали глубоко научные доклады, убедительно опровергая результаты давних плаваний Магеллана и современных полетов орбитальных космических станций. Человеческое сознание консервативно. Приняв однажды на веру школьные представления об устройстве окружающего мира, мы с большим неудовольствием расстаемся с ними в зрелом возрасте. И чем старше становимся, тем труднее соглашаемся с тем, что всю жизнь, оказывается, совершенно неправильно воображали картину мира. Вспомним, какую бурю всеобщего негодования вызвал великий Коперник, разрушивший такую привычную и удобную геоцентрическую систему Птолемея. А как забеспокоились физики и философы, когда, казалось бы, незыблемая масса вдруг стала исчезать после того, как Альберт Эйнштейн сформулировал основные положения теории относительности? Примерно то же самое происходит и сегодня. Одна из наиболее спокойных областей науки — Геология вдруг превратилась в арену поистине революционных событий и привело к этому изучение океанского дна. Судьба научных открытий бывает разной. В результате математических расчетов или физического эксперимента привычная картина может измениться почти мгновенно когда же речь заходит о природе, окружающей человека повседневно, и о новом непривычном для большинства толковании уже известных фактов, дело обстоит гораздо сложнее. Тут нужна настоящая революция в человеческом сознании. Именно такая перестройка и происходит сейчас в науках о Земле. Пионером и основоположником новой идеи об устройстве и развитии нашей планеты был выдающийся немецкий ученый и естествоиспытатель Альфред Вегенер. Годы его жизни с 1880 по 1930. Метеоролог по профессии, он прожил недолгую, но героическую жизнь безвременно оборвавшуюся во время очередной экспедиции в Гренландию. Но даже смерть его не была напрасной. Он первым проник в недоступные прежде центральные районы Гренландии и внес большой вклад в их освоение. Альфред Вегенер был одним из первых в области метеорологических наблюдений в верхних слоях атмосферы. Однако главной его научной идеей — сделавший имя ученого бессмертным, стала гипотеза Дрейфа континентов. Еще в 1912 году, внимательно рассматривая географические карты, он обратил внимание на то, что очертания континентов, окружающих Атлантический океан, если их мысленно соединить, складываются как рисунки на детских кубиках. Казалось бы, просто... Взгляните на глобус и убедитесь сами. Но эта простая идея складывания материков вызвала настоящую бурю. Сейчас говорят о том, что дрейф континентов предполагали и раньше, что знаменитый британский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон годы жизни с 1561 по 1626 год Писала подобном еще в 1620 году. Однако только Альфред Вегенер сформулировал эту гипотезу, сразу ставшую предметом ожесточенной дискуссии. Согласно гипотезе Вегенера, континенты по обе стороны Атлантического океана, Северная и Южная Америка с одной стороны, и Африка и Европа с другой, когда-то были единым материком который потом раскололся, а его части разошлись, образовав Атлантический океан. Вегенер первым предположил, что все материки около трехсот миллионов лет назад были объединены в один гигантский суперматерик — Пангею, окруженную одним палеотихим океаном. Потом континенты разошлись, образовав современные океаны. Несмотря на то, что эта гипотеза даже ее автору сначала показалась фантастической, он смело взялся за ее разработку. Для этого Вегенеру пришлось изучить области наук, далекие от его специальности – геологию, палеонтологию, палеоклиматологию. Эту упорную работу, начатую в 1910 году, Он продолжал, несмотря на длительные экспедиции в Гренландию, которые уносили много сил и времени, несмотря на Первую мировую войну, где он был ранен. Наконец, в 1915 году Вегенер опубликовал свой главный труд — 94-страничную брошюру со скромным названием «Происхождение материков и океанов», а в 1924 году... Совместно со своим тестем, немецко-русским метеорологом Владимиром Петровичем Кёппином «Годы жизни с 1846 по 1940 год» выпустил книгу «Климаты геологического прошлого». Этими революционными работами, выдержавшими много переизданий и обосновавшими идею дрейфа континентов, Он дал необратимый толчок наукам о твердой земле, намного опередив своих ученых-современников. Три раза Вегенер предпринимал сложные экспедиции в Гренландию в 1906-1907, 1912-1913 и 1929-1930 годах. Последняя экспедиция стала для него роковой. Выжив в Свинцовую вьюгу на полях Первой мировой, он умер от сердечного приступа в палатке за тонкими стенками, в которой свистел сильный восточный ветер и царила полярная ночь. Рядом с ним был только верный друг, Эскимос Расмус, с которым они прошли без отдыха 600 километров. Так, 2 ноября 1930 года завершилась последняя экспедиция Альфреда Вегенера. Теперь его ледяной саркофаг постоянно перемещается при дрейфе льдов, сползая к западному побережью Гренландии. Альфред Вегенер был великим ученым, намного опередившим свое время. Согласно его предположению, 300 миллионов лет назад В конце Палеозоя и начале Мезозоя все континенты находились в одном месте, образуя гигантский сверхконтинент, которому он дал название Пангея. Все остальное пространство на поверхности нашей планеты было занято океаном. Современные океаны — Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый — образовались на нашей планете гораздо позднее за счет распада Пангеи и отодвигания современных континентов друг от друга. Так Атлантический океан по геологическим меркам возник относительно недавно, около 120 миллионов лет до нашей эры. Надо сказать, что эта идея первоначально вызывала огромный интерес, но вскоре была отвергнута подавляющим большинством геологов. Следует просить автора соблюдать необходимую дистанцию и в дальнейшем не удостаивать геологию своим вниманием, а искать другие области знания, где пока еще забыли написать на своих дверях «О, Флориан Святой, пощади этот дом, подожги другой». Какой была реакция одного из крупнейших ученых того времени на гипотезу Вегенера одну из самых ярких научных идей XX столетия. Связано это было с тем, что тогда еще не было достаточного и убедительного фактического материала, который мог бы подкрепить эту смелую гипотезу. Гипотеза Вегенера бросила дерзкий вызов всей классической геологии. Камнем преткновения был вопрос, если материки движутся, то за счет каких сил? Вот этого Вегенер объяснить не смог, и теория начала рушиться. Смертельный удар ей нанес знаменитый британский геофизик Гарольд Джеффрис. Годы жизни с 1891 по 1989 Он показал, что как будто нет силы, способной двигать континенты по твердой мантии, слою, подстилающему земную кору, и назвал дрейф континентов физически нереальным. К началу 1930-х годов теория Вегенера, родившаяся в 1912, была похоронена окончательно, ненадолго пережив своего автора. Окончательно ли? Новые драматические события, воскресившие идею дрейфа континентов, развернулись на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века. Толчок дало изучение магнетизма горных пород. Начиная еще с 14-го столетия, для того, чтобы отыскать дорогу в океане, моряки используют магнитный компас. Придворный врач английской королевы Елизаветы I – Уильям Гильберт, годы жизни с 1544 по 1603 год, еще в 1600 году предположил, что сама Земля представляет собой огромный круглый магнит, у которого полюса совпадают с географическими. Как показало изучение горных пород, большинство из них, особенно те, которые образовались при застывании магмы, обладают сильной намагниченностью. Когда порода застывает, образующиеся в ней магнитные минералы ориентируются на юг или на север. Значит, определив географические координаты изучаемой породы и направление вектора намагниченности, можно узнать, где находился магнитный полюс Земли в то время, когда порода застывала. Если поверхность Земли всегда была неподвижна, то положение древних магнитных полюсов для пород разного возраста должны полностью совпадать с современным. А если нет? Много лет посвятил изучению этой проблемы питерский геофизик, профессор Алексей Никитович Храмов, оппонировавший мою докторскую диссертацию. Годы его жизни. С 1927 по 2014 год. Год за годом он и его немногочисленные помощники отбирали ориентированные образцы в разных областях нашей огромной страны. На русской платформе, на сибирской платформе. В лаборатории эти образцы распиливали, подвергали нагреванию и обработке переменными магнитными полями чтобы выделить ту самую первичную намагниченность, по которой определяется древний магнитный полюс. Невысокий, с тихим голосом и мягкой улыбкой храмов, внешне мало походил на неспровергатели основ классической геологии. Однако именно исследования его лаборатории показали, Древние магнитные полюса не совпадают с современными при сегодняшнем расположении континентов, а вот если континенты сложить вместе так, чтобы получилась вегенеровская пангея, то они совпадут для возраста около 300 миллионов лет. Аналогичные результаты получили и зарубежные палеомагнитологи Макл Хинни, Ирвинг и Ранкорн. Поэтому именно магнитологи стали первыми последователями преданной забвению теории Вегенера. Но подлинное возрождение теории континентального дрейфа наступило только с началом изучения океанского дна уже в середине 60-х годов. Именно тогда в океанских глубинах открыли срединные хребты, обрамляющие гигантские трещины называемые рифтовыми по этим трещинам из земных недр, как было установлено при глубоководных исследованиях, постоянно поступают новые порции расплавленной магмы, раздвигающие океанское дно. Такие наблюдения в зоне рифтовой трещины Красного моря были проведены на подводных обитаемых аппаратах Пасис в 1979 году. Опустившись на глубину более полутора километров, геологи прямо наблюдали и смогли сфотографировать процессы раскрытия трещин в океанском дне, которые сопровождались излияниями базальтовых расплавов и соляных растворов. Одновременно появились новые свидетельства дрейфа материков. Специфическая картина магнитных аномалий над срединно-океанскими хребтами и глубоководными котловинами, и результаты бурения океанского дна. Современная геофизика дала возможность предложить убедительный механизм движения континентов. Объяснить, какие силы сталкивают с места, казалось бы, неподвижные материковые массивы. Согласно современным физическим моделям, таким энергетическим источником, движущим континенты, служит химико-гравитационная дифференциация вещества в глубинах нашей планеты. В результате возникают восходящие и нисходящие конвективные течения, преобразующиеся у поверхности Земли в горизонтальное движение материков, Так старая гипотеза превратилась в новую убедительную теорию, получившую название тектоники литосферных плит. Согласно основным положениям этой теории, верхняя жесткая кристаллическая оболочка Земли, литосфера, подстилаемая снизу частично расплавленным веществом астеносферы, состоит из отдельных плит, которые могут перемещаться поости на сфере на большие расстояния в десятки тысяч километров там где конвективные течения глубинного вещества в недрах нашей планеты идут вверх плиты расходятся как например в атлантике возникают рифтовые зоны и срединно-океанские хребты происходит раскрытие океана и континенты африка и европа с одной стороны И Северная, и Южная Америка с другой отодвигаются друг от друга. Там, где конвективные течения идут вниз, например, вдоль Курильских островов и побережья Камчатки, плиты, наоборот, сближаются, сталкиваются, пододвигаются одна под другую. Процесс этот сопровождается землетрясениями, вулканическими извержениями и другими геологическими катаклизмами, приводящими иногда к катастрофам, уносящим тысячи человеческих жизней и разрушающим города. Когда два материка сходятся вместе, то разделяющий их океан закрывается, а сами континенты, сталкиваясь своими краями, образуют в пограничной зоне высокие горные системы, такие как Альпы или Гималаи. С этими процессами тесно связано образование полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа. Сейчас считают, что нефтяные месторождения могут образовываться при поддвиге одной плиты под другую в осадочной толще края надвигающейся плиты. В конце 1970-х годов мы с замечательным, ушедшим из жизни геологом, Львом Павловичем Зоненшайном, годы его жизни с 1929 по 1993 год, составили серию карт реконструкции расположения континентов и океанов на поверхности Земли во время фанерозоя, существования явной жизни, то есть от 570 миллионов лет до наших дней получилось несколько древних глобусов с интервалами 100 миллионов лет. Согласно этим реконструкциям, около 200 миллионов лет назад в юрскую эпоху между северными континентами Европой, Азией и Южными, Африкой, Индией и Австралией располагался огромный океан Тетис, соединявший Палеотихий океан с начинавшим раскрываться Атлантическим. После раскола Гондваны и движения южных континентов на север, Тетис начал уменьшаться в размерах и закрываться. На его северном краю в результате сближения Африки и Евразии возник гигантский пояс островных дуг с огнедышащими вулканами, протянувшийся от юго-восточной Европы до Гималаев и давший богатейшие месторождения золота, олова, вольфрама, полиметаллов. В Кайнозойскую эру океан Тетис почти полностью закрылся, и Африка неотвратимо надвинулась на Европу, сминая ее южную часть. Так образовались Альпы. Этот натиск африканской плиты — Продолжается и в наши дни. Частые землетрясения сотрясают незаживший шов между Африкой и Европой. Время от времени возобновляются извержения вулканов в Италии. Только узкая полоска Тетиса осталась незакрытой. Это Средиземная и Черная моря. Незаживший шов, граница между африканской и евразиатской плитами — протягивается и к западу от Гибралтарского пролива, уже в Атлантике, до самых Азорских островов. Здесь она проходит по Азоро-Гибралтарской зоне разломов. Новая глобальная теория была поначалу в штыки принята официальной советской наукой. После того, как в 1978 году в издательстве «Наука» Из печати вышла наша совместная с Львом Павловичем Зоненшайном монография реконструкции положения материков нейрозои по палеомагнитным и геологическим данным. Один из приверженцев старой фиксистской теории написал на нас настоящий донос в Академию наук. В этой замечательной бумаге авторы книги обвинялись в низкопоклонстве перед буржуазной лженаукой и попытке обмануть простых советских людей. Подчеркивалось также нерусское звучание наших фамилий. Вот отрывок из этого вопиюще-безграмотного документа. «Эти ваши ученые отстаивают и доказывают реакционное воззрение господ-мобилистов». Далее шла цитата из Ленина. Авторов не устраивает марксизм-ленинизм, и они ищут опору в других теориях. Это, очевидно, из их отбора палеополюсов. Видимо, эта теория господ Городницкого и Зоненшайна больше устраивает, но она не устраивает всех советских людей, всех людей труда. Президиум Академии переправил письмо в наш институт, и мы с Зоненшайном а не авторы безграмотного доноса, писали ответ, всячески пытаясь оправдаться и доказать, что не являемся буржуазными лжеучеными. В конце 1970-х годов в одном из рейсов судна «Академик Курчатов» я по просьбе экипажа прочел научно-популярную лекцию о дрейфе континентов. После лекции ко мне подошел первый помощник капитана, так в гражданском флоте называли замполитов, и спросил. «Скажите, а мы можем контролировать движение материков и направлять его?» «Кто мы?» — не понял я. «Как кто?» — удивился Перпом. «Конечно, партия и правительство». «Да нет, что вы!» — рассмеялся я. «Человечество не в силах это сделать». «Значит, плохая у вас наука». «Надо научиться», — недовольно заявил мой собеседник. Такие тогда были времена. Проблема происхождения и возраста Мирового океана и его самой древней части, Тихого океана, одна из наиболее обсуждаемых в геологии. Надо сказать, что уже античные мыслители которые вообще-то геологию не очень себе представляли, ибо дальше Греции, как правило, и Айкумены никуда не попадали. Но они уже подозревали, что современное распределение суши и моря не является чем-то стабильным, извечным, в отличие от нашей учительницы географии. За доказательствами далеко ходить не надо». Огромные части суши просто покрыты морскими раковинами и различного рода остатками морских животных, не говоря уже об отложениях типично морских, таких как известняки, которые становились мрамором, из которого ваяли древние скульпторы. Много ученых, разделявших взгляды Альфреда Вегенера, было на южных континентах. Это связано с тем, что в Африке, в Южной Америке, в Индии и Австралии геологи обнаружили множество свидетельств раздвигания, отодвигания друг от друга континентальных массивов. Кроме того, Вегинир основывался на некоторых фактах, которые к тому времени были уже достаточно хорошо известны. Так, Южная Америка, Африка, Индия, Аравия, Австралия, Антарктида – были охвачены единым гигантским покровным оледенением. Никаким другим образом нельзя объяснить существование такого оледенения, кроме как допустить, что все эти материки в свое время были совмещены друг с другом. Было обнаружено также, что в позднем Палеозое и раннем Мезозое в пределах всех этих континентов Развивалась одинаковая флора, одинаковые типы растений, и жили среди этой флоры амфибии и рептилии, которые тоже очень были сходны. Это было царство пресмыкающихся, в том числе той группы пресмыкающихся, которую называют динозаврами, а также близких к ним летающих ящеров, птерозавров и морских, ихтиозавров. Трудно объяснить, каким образом одни и те же виды животных могли бы жить в Антарктиде и в Индии, если бы она находилась на том расстоянии от Южного полюса, на котором находится сейчас. Именно эти факты и были использованы Альфредом Вегенером наряду со сходством очертаний материков. И все же только после Второй мировой войны Когда началось интенсивное планомерное изучение ложи океанов и появился новый геофизический метод, получивший название палеомагнетизма, были найдены новые неопровержимые количественные доказательства дрейфа континентов, раскрытия и закрытия океанов. К началу 1960-х годов учеными была сформулирована настроенная теория получившая название «Теория тектоники литосферных плит». Суть ее заключается в том, что верхняя оболочка Земли, называемая литосферой, состоит из отдельных плит, которые свободно перемещаются по поверхности нашей планеты. Там, где литосферные плиты расходятся, рождаются новые океаны, а там, где они, наоборот, сходятся, Океаны закрываются, на их месте по линии столкновения гигантских континентов возникают горные хребты. Именно в зоне границ между плитами происходит примерно 90% всех землетрясений на земном шаре. В так называемых дивергентных зонах растяжения, это первый тип границ, происходит как бы раскрытие, отодвигающие эти плиты друг от друга. В эту рифтовую трещину поступает под давлением магма из астеносферы, которая, застывая, формирует новую океаническую литосферу. Так рождаются новые океаны. В других зонах идет обратный процесс. Это так называемые зоны конвергенции, в которых океанская литосфера пододвигается под край континента. Эти два процесса как бы компенсируют друг друга. Раздвижение океана и наращивание океанической литосферы и деструктивные процессы, когда океаническая литосфера пододвигается под континенты. Таким образом, общая поверхность Земли остается постоянной, потому что если бы этого не происходило, земной шар расширялся бы подобно шарику, который мы надуваем. Кстати, одним из проявлений того, что океаническая литосфера погружается под континент, является образование основной массы вулканов на поверхности Земли именно в этих регионах. На окраине континента, на активной его границе, где ко дну прирастает бентос и горячий вулкан дымится у границы плиты соседней литосфера трещит под нами угрожая землетрясением извержением и цунами где велась океана лента вырастают на завтра горы на окраине континента не советую строить город подчиняясь своей натуре Рассекая кору сурова под землею бушуют бури а потом затихают снова, но и в мирное время даже, осознав остроту момента, постарайся держаться дальше от окраины континента. Многочисленные исследования, проведенные в последние десятилетия, подтвердили, что движение континентов и океанов является непрерывным процессом но самым убедительным подтверждением послужило использование системы спутников навигации GPS, позволяющей с высокой точностью определить свое местоположение не только широту и долготу, но и высоту над уровнем моря. Измерения с этими аппаратами, ставшими мощнейшим оружием в руках геофизиков и геологов, убедительно свидетельствуют о том, что океаны продолжают раскрываться, а плиты продолжают двигаться. У океанов, вообще говоря, сложная жизнь. Мы с вами можем снова вернуться к тому, что, как видно из реконструкции, между южными континентами, Африкой, Аравией, Индостаном, Австралией, которые были все где-то вокруг Антарктиды 270 миллионов лет назад, и северными, существовал огромный океан Тетис, который закрылся от движения континентов на север, а остатки его — это Средиземное море, Черное море и южная часть Каспийского моря. Полуостров Индостан, набрав большую скорость, ударился с огромной силой о Евразийский континент. От этого удара образовались гигантские складчатые горные системы Гималаи, Памир, Каракорум и другие. Огромные трещины разбили евразиатский континент. Рельсы, по которым на север двигался полуостров Индостан, хорошо видны до сих пор. Это две огромные трещины вулканические хребты Брокен Западноавстралийский и хребет 90 градуса, восточно-индийский. Сейчас такой же процесс захлопывания океанов наблюдается между Индонезией и Австралией. Австралия движется на север, Индонезия — на юго-восток. А еще 20 миллионов лет назад между ними было довольно большое океанское пространство. Индийский океан свободно сообщался вдоль него с Тихим. Теперь мы наблюдаем обратную картину. В частности, в районе так называемого Малукского моря на востоке Индонезии две островные дуги сближаются и захлопывают пространство с океанической корой, занятая этим морем. Австралия присоединится к Евразии, что может положить начало рождению новой Пангеи. За последние десять лет. Мне довелось несколько раз побывать на Пятом Континенте. Перелет из Москвы в Сидней с пересадкой в Сингапуре или Гонконге достаточно утомительный и занимает 27 часов. Ощущение такое, что кажется, будто ты летишь на другую планету. Трудно себе представить, что Австралия когда-то соединялась с Евразией. Тем не менее, так и было потому что 270-290 миллионов лет назад эти континенты образовывали единое целое — суперконтинент Пангею. Сегодня же их разделяют просторы Мирового океана. Однако все меняется на поверхности нашей планеты. По прогнозам геодинамиков, через 50-60 миллионов лет все континенты вновь соберутся вместе — А океаны изменят свою конфигурацию. Геологи долгое время полагали, что Пангея была только один раз в истории Земли, но на самом деле это не совсем так. Сделанные нами в 70-80-х годах прошлого века совместно с Львом Павловичем Зонаншайном реконструкции океанов и континентов в истории нашей планеты — показали, что Пангея была не единична. Время от времени континенты собирались вместе, закрывая разъединяющие их океаны, а потом опять распадались. Причем интересно, что интервал времени между этими Пангеями или Палеопангеями, которых было несколько в истории Земли уже и миллиарды лет назад, составлял примерно 600 миллионов лет. Причем, когда существовали суперконтиненты, то ясно, что на одной стороне были суперконтиненты, а на другой должен был существовать такой же суперокеан. Его и называли «Панталасса» — «Всеобщий океан». Иногда его еще называют «Поля Тихим океаном». Когда суперконтиненты распадались, то в зазорах между их обломками возникали вторичные океаны. К этому типу относятся современные океаны — Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. До сих пор среди ученых, среди геофизиков, геологов идут большие споры по поводу возраста дна Тихого океана, Дело в том, что при глубоководном океаническом бурении в пределах Тихого океана были вскрыты самые древние породы юрского периода, возраст которых составляет 160-170 миллионов лет. Считали, что, возможно, Тихий океан такой же относительно не старый, как и Атлантический океан, где у побережья Африки и Америки были обнаружены при бурении породы примерно такого же возраста. Но изучение краев континентов, обрамляющих Тихий океан, прежде всего Камчатки, с другой стороны Кордильер, или более южных участков Австралии, наиболее восточных участков ее, контактирующих уже с современным Тихим океаном, Показало, что там были найдены так называемые афиолиты, древние породы океанического дна. Возраст этих афиолитов, а значит и возраст древнего дна Тихого океана, достигал 600, даже 700 миллионов лет. Афиолиты существуют практически везде, где есть складчатые горы. Их находят и на Южном Урале, и в Альпах, и в горах Кавказа. Несколько лет назад я побывал с геологической экспедицией на Кипре. Над столицей этого островного государства Никосии возвышается Тродосский хребет. На самой вершине Тродоса очень много афиолитов. Это древнее дно океана Тетис, которое после удара Африки о Европу оказалось на высоте полутора тысяч метров. Можно себе представить, какой мощности было столкновение двух континентов. Точно так же по таким же реликтам афиолитов судят о существовании и других поля океанов. Например, о существовании так называемого Палеоазиатского океана который когда-то отделял Восточную Европу от Сибири и Сибирь от Китая. Когда-то существовал такой океан, но закрылся он значительно раньше, 300 с чем-то миллионов лет назад. Образование новых океанов, так называемый рифтогенез с расколом континентов, происходит и на территории России. Один из первых кандидатов в будущие океаны — это Байкал, самое большое озеро в мире. По его дну проходит глубочайшая рифтовая трещина, и наблюдаются такие же линейные полосчатые магнитные аномалии, как в настоящем океане. По этой рифтовой трещине, которая на юг уходит в Монголию, а на севере тянется почти до устья Лены, начинает раскрываться новый океан, который, к сожалению, отделит наш Дальний Восток от остальной части Сибири. Другой пример – Мертвое море в Израиле. Вдоль линии Мертвого моря озеро Кинерет и реки Иордан начинает раскрываться трещина, так называемый Мертвоморский трансформный разлом который затем уходит в Акапский залив Красного моря. Там формируется новый океан, который отделит Израиль от его арабских соседей. Существуют и другие подобные трещины на поверхности земли. Таким образом, прямо на наших глазах происходит рождение новых океанов. Сама тема рождения и гибель океанов только сейчас стала безопасной я уже упоминала о доносе написанном на группу авторов, в том числе на меня в академию наук ссср. Тем не менее вслед за великим галилеем можно сказать, и все-таки она вертится. Континенты на земном шаре движутся, а океаны рождаются и погибают. Мир понятен был в классе десятом, И до третьего курса примерно я в учебнике веровал свято, напечатано, стало быть, верно. Был отличник я, не от того ли твердых истин мне помнится масса, все я знал про магнитное поле и о роли рабочего класса. Но когда-то понятное в школе непонятно мне стало под вечер. «Ты спроси про магнитное поле». Я тебе про него не отвечу. Стариком, сединой беленным, жизнь прожившим по чьей-то указке. Я известным не верю законам, а охотнее верю я сказке. Облетела увядшая ветка. Времена наступили другие, но по прошлой эпохе нередко я испытываю ностальгию где припомню в любые моменты непреложные факты и даты, и на месте стоят континенты, что сегодня дрейфуют куда-то.